Глава 19. Подготовка к поездке. Все на свете самообман и глуп тот, кто в угоду другим, а не по собственному призванию и тяготению, трудится ради денег, почести или чего-нибудь еще. И Вольфганг фон Гёте. Встал рано утром, я собрался на стрельбище, а в гостиной меня уже ждал Иван, Ксения, Михаил и Ольга. "Ники, можно нам с вами?" спросила Ольга, когда увидела меня. "Можно, но только выполнять все, что я буду говорить и по стрельбищу не бегать", сказал я, внимательно осмотрев их. В принципе, ничего плохого в том, что им покажут, как пользоваться оружием нет, да и будет лучше, если они будут знать, как им пользоваться. Предупредив, что на стрельбище поеду на машине и нам нужны два инструктора, Мы спустились вниз и дождались, когда подъедет моя машина. На стрельбище в первую очередь провели получасовой инструктаж, что можно делать и что нельзя, при этом его провели несколько раз, пока все не смогли повторить его без опинок. На огневом рубеже каждому приставили по одному охраннику, который должен смотреть, чтобы ненароком никто случайно не выстрелил. Мне как раз прислали на пробу несколько вариантов пистолетов под каучуковые пули со свинцовым сердечником. Убить этими пулями достаточно проблематично, но остановить противника вполне реально. Их рассматривали как вариант для задержания преступников и разгона демонстрантов. Больше часа они потратили на стрельбу и ознакомление с разными видами оружия. Мне пришлось пообещать сыну, что если он покажет умение и сдаст своеобразный экзамен через несколько дней, как пользоваться оружием, то я позволю ему иметь свой пистолет, стреляющий резиновыми пулями. После стрельбища все радостные и скучи впечатлений отправились на завтрак. После завтрака в кабинете меня ждал князь и штабс-капитан, что было довольно необычно. Хотя с учетом последних происшествий во дворце, это было даже лучше. Усевшись за свой рабочий стол, я кивнул им, чтобы они начали доклад. "Ваше высочество", начал штабс-капитан. "В результате расследования мои люди вышли на адрес, где находятся люди, завербовавшие и внедрившие слугу. Это торговая компания расположенная в Дании, и владельцами ее являются довольно известные там люди." также являющиеся подданными этой страны. Столица у них помимо склада расположено несколько магазинов одежды и украшений из Европы от самых модных модельеров. Постоянные посетительницы фрейлины на нашей императрицы. Так вот, еще ночью мы установили там прослушивающее устройство. С самого утра этот магазин посетила София Павловна Арапова в браке Поджу. Так вот, Во время посещения она пересказала все события, произошедшие во дворце вчера вечером, и другие новости, относящиеся к строго секретным, включая вашу поездку по губерниям в ближайшее время. Судя по разговору, она посещает данный магазин регулярно и уже давно. Дальше на проведение ареста требуется ваша санкция. Пока не трогайте, нужно подумать. Возможно, это не единственный доносчик. Где ее могли завербовать? Возможно, в Персии, когда она ездила к мужу. Он работает там в посольстве. Мы также проверяем причастность к работе на иностранные спецслужбы ее мужа, но быстро это не выяснить, доложил штабс-капитан. После него докладывать взялся князь. Расследуя покушение на вас, мы вышли на большое Северное телеграфное общество, офис которого расположен в Дании, и один из владельцев, Сёрин Кристиан Кнудзум, глава банка Дании. С одной стороны, можно заподозрить здесь связи с Германией, но на самом деле по нашей картотеке его отец имел тесные связи в Англии, причем непосредственно в Министерстве иностранных дел. Помимо этого, его брат занимается бизнесом и является одним из владельцев тех самых складов и магазинов. Помимо этого, часть из нападавших прибыла непосредственно на кораблях этой фирмы, и судя по документам, последним местом посещения их была Дания. Мы также подняли список звонков в английское посольство и нашли, что несколько раз туда звонили из данного магазина с просьбой забрать заказанные товары. Посещал этот магазин всегда один и тот же человек, работающий в посольстве обычным клерком. Но он не так прост, как кажется. Мы подослали карманника ограбить его, но тот оказался готов к такому повороту событий. Он сломал ему руку и пробовал вначале выведать, кто его подослал, а потом и пытался завербовать. Карманника послали в темную, от завербованного главы шайки, поэтому от сотрудничества тот категорично отказался, подумав, что тот работает на царскую охранку. Это говорит о высоком уровне самого клерка как агента и, возможно, даже руководителя шпионской сети. Он с легкостью уходит от возможной слежки, и выяснить круг его общения затруднительно. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что мы нашли непосредственного руководителя нападения на вас и попытки похитить секретные документы из сейфа. Расследование в данном направлении продолжается, и новые данные пока подтверждают эту версию. Сейчас устанавливаем дистанционное наблюдение за магазином, с составлением списка постоянных посетителей. Возможно, результат прослушки даст еще зацепки и выведет нас на других агентов. Что будем делать с Фререной Ее её величиством? Может, арестовать ее? ведь она передает слишком много информации. Нет, ни в коем случае. Нужно, чтобы она заболела и выглядело это естественно. Можно слабое отравление, главное, чтобы она проболела месяц. За это время вы выясните все, что сможете. Предупреждать Марию Федоровну не нужно, она не сможет притворяться и обязательно проговориться. А как слуга попал во дворец? По рекомендации одного из слуг, а его просила фрейлина Софья Павловна Арапова. Значит, я был прав, и это англичане. Но действовать они стали более осторожно. Просчитайте, чем мы можем ответить, только так, чтобы улики были неоспоримы. Нужно связать атаку на меня неопровержимыми уликами с англичанами, но пока не предпринимайте ничего до моего приезда. Теперь давайте обсудим мою поездку. Виктор Сергеевич, вы остаетесь в столице. Вашей главной задачей Будет обеспечение безопасности боевой семьи, и особо смотрите за моей супругой, особенно на выезде. Меняйте маршрут исследования, следите за секретностью выездов и мест проведения собраний. Со мной поедет Виктор Павлович. Рассчитайте маршрут так, чтобы мы в конце августа оказались в Крыму для проведения учений и пригласите туда людей из генерального штаба и штаба флота. Нужно имитировать подготовку нападения на Османскую империю. Они должны поверить, что я действительно собираюсь принять руководство в нападении на них. Подготовьте план перемещения войск Германии и Австро-Венгрии. Италия должна провести военные учения в Средиземном море. Армия Израиля должна совершить очередную высадку на другой остров по тому же сценарию. Корабли, скорее всего, никто не захочет предоставить, поэтому используйте флотилию доброфлота и выкупленные транспортная компания. Сопровождение дайте броненосец и легкий крейсер, который должен пройти на учение. Также по плану попробуйте провести наши зерновозы в тот день через Босфор, груженное зерном. Думаю, устраивать блокаду они не станут. Но если это случится, то проплавающие подарки не забудьте. Нужно отучить их минировать проливы. Перво по плану нужно посетить авиационный завод. Я передам им на разработку новый самолет, который срочно нужно запускать в производство. Со мной поедет мой сын Иван. Подберите ему преподавателя по ряду предметов. Он будет учиться в дороге. Еще ему нужен толковый денщик с боевым опытом. Можно из пластунов. Он должен стать лучшим в военном деле, это пригодится ему в будущем. Подготовьте мне человек десять, тех, кто сможет заменить существующих губернаторов. Временное исправление ошибок у всех было. Месяц как были направлены и вручены пакеты с необходимыми реформами и замечания по невыполнению существующих распоряжений. Предусмотрите полутюремный вагон. Возможно, придется кого-то арестовывать. Желательно тоже бронированы, но с нормальными условиями. Чиновники все таки до вынесения приговора они будут подозреваемыми. Ваше высочество, вы собираетесь не снимать, а арестовывать чиновников. Но это же вызовет сильнейшее недовольство в обществе. По-хорошему уже не получится. Если не расшевелить это болото, то потом будет уже поздно. Отставкой можно было обойтись месяцем назад, а теперь за игнорирование моих указов будет судебное разбирательство. Вот список крупных добывающих и металлургических заводов. К моему приезду там должна быть усилена военная поддержка, как минимум 300 штыков. Возможны волнения, так как часть руководителей предприятий я могу арестовать. Там слишком серьёзно, или я бы даже сказал вопиющее нарушение. А мои поездки до поры не распространятся. Сообщайте, что едет комиссия для рассмотрения трудовых споров и наличие руководства на заводах и шахтах должно быть обязательным. Вам, Виктор Сергеевич, необходимо сформировать комиссию по проверке результатов строительства доступного жилья в удаленных городках, куда я не доберусь. По каждому объекту должен быть составлен отчет от степени готовности и подписан тот, должен быть ответственным лицом. К ним должны прилагаться качественные фотографии, как снаружи помещений, так и внутри. Если к зиме минимальный план не будет выполнен, то виновные будут наказаны вплоть до губернаторов и тех, кто строил. Отдельный вопрос по земельной реформе. Почему нет отчетов по губерниям? Какие земли освободились, какой фонд свободных земель или их недостаток в соответствии с новыми требованиями. Также я давал распоряжение предоставить Гусаму участво список по свободным землям. Где он? Где список по монастырским землям и землям собственности религиозных организаций? Если затягивают, проводите аресты и задержания. В течение пяти дней все это должно быть у меня по каждой губернии как я смогу понять, что происходит и какими ресурсами могу располагать. То же самое касается поведомства Министерства здравоохранения и образования. Мне нужны к концу августа отчеты по строительству объектов здравоохранения и образования. После завершения посевной школы должны работать во всех отдаленных уголках нашей страны. Если земства не справляются, наказывайте игла в рублем, плоть до полной конфискации имущества. Списки по каждой губернии должны быть у меня на столе в кабинете к моменту завершения моей поездки. Отдельно отправьте проверяющих на Дальний Восток. Реформы, которые мы пытаемся внедрять, забуксовали еще не начавшись. Я понимаю, что вы скажете, что не хватает учителей и врачей. Этот вопрос я буду решать в сентябре с реформой дворянства только об этом я запрещаю распространяться, пока закон о разработке и точных понятий проведения реформы еще не разработаны. Дополнительное распоряжение я подготовлю в течение оставшихся пяти дней. Буду спрашивать отчет по каждому пункту. Если не хватает времени на все, то нанимайте себе еще помощников по каждому направлению. Для проведения проверок привлекайте студентов юридических и других государственных учреждений в качестве практики, только лучших, с хорошей оплатой. Но объясните, что за подлог с них спросят в разы строже, чем с виновников нарушений, а за взятки их будет ждать каторга. Пусть ваши сотрудники проведут личную беседу с каждым и застращают их Молодые они проще поддаются внушению. Для них я составлю инструкцию, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Если помимо стандартных нарушений они выявят нарушения в других сферах, то за это по итогам рассмотрения возможна существенные премии, а в некоторых случаях и другие поощрения. Мне необходимо за эти полтора месяца заставить работать механизм государственной машины на новом уровне. Понятно, что будут перегибы, и подлоги, но в целом это должно сработать. Я проведу работу со своей стороны и заставлю работать высший государственный аппарат. Совместно мы раскрутим этот маховик, и нужно будет только поддерживать его работу. Раз с этой темой мы пока закончили, то рассказывайте Что у нас политическая и экономическая ситуация в мире творится? Задал я вопрос, пока мои распоряжения записывали. Во Франции вопрос о разрыве с нами военного союза сменился на предложение укрепить экономические связи. После устроенной нами выставки свои предложения для сотрудничества поступили практически от всех мировых держав. В Соединённых Штатах Америки при нашей поддержке возникло движение Ку-клукс-клан. На границе с чёрными штатами наращиваются войска с обеих сторон. Тиха стал основным поставщиком оружия для Черных штатов, хотя и Мексика начинает наращивать свое присутствие там. Можно с уверенностью говорить о подготовке к войне. В Сенате пытаются провести закон о помощи этим штатам для строчки начала войны и пытаются решить эту проблему, но договариваться особо низким. Там идет еще передел власти. Наша стратегия поддерживать сразу несколько партий дала результат, как вы предполагали. Побеждают самые безжалостные. В некоторых областях начинает распространяться рабство соотечественников. Чем это все закончится, сейчас говорит, трудно, но там сейчас серьезный спад экономики. Биржи Америки потеряли 60% своих капиталов, и падение продолжается. Многие судостроительные верфи приостановили работу из-за недостатка рабочих и срывы сроков поставки оборудования. Когда мы вывезли многие заводы, то нарушили серьезные производственные цепочки, и восстановить их не так просто. Вместе с оборудованием мы вывезли и всю документацию. Сейчас поступает предложение продать ее, но мы предложили сделать заказы у нас. Но денег на это у них нет. Экономика начинает схлопываться, и власти во всем обвиняют чернокожее население, стараясь обвинить во всех бедах именно их. Наши аналитики говорят, что у Техаса есть все шансы получить полную независимость. В Европе началась волна протеста после публикации о нападении английского флота на гражданские суда. Англичане пытаются переложить всю ответственность на вас, но это не срабатывает. В то же время в Англии идут серьезные перестановки в правительстве, но подробностей пока мало. В Османской империи продолжаются волнения. Так как ополчение отказывается возвращаться без выплаты им положенного жалования. есть факты открытого мародерства. Султан отдал приказ использовать войска для наведения порядка, но чем это все закончится, пока непонятно. Германия направила к нам очередную группу специалистов для выбора места под строительство новых заводов. На наше предложение по разделу территорий они ответили положительно, и в скором времени приедет специальное посольство от них с целью подписания секретного договора. Китай хочет закупить партию оружия и хочет пересмотра договоренностей по границе. Но следуя вашим распоряжениям, мы наоборот постепенно увеличиваем свои требования. Они готовятся к противостоянию с Японией и с Кореей. К ним приехали английские инструктора, и начата реформа армии под новый стандарт, но основная часть до сих пор не располагает огнестрельным оружием. На этом, собственно, и все. Основные новости будут через несколько дней. Хорошо. Пока на этом остановимся, остальные консультации проведем позже, сказал я, заканчивая совещание.